Глава 9 Джо задержалась у двери. Что ей ему сказать? Он был настоящим другом, но не больше. И эту дружбу она ни в коем случае не хотела разрушить. Джо была готова уйти, но как она могла так поступить? Он столько потрудился. Джо посмотрела на море, на волны, успокоившиеся к середине дня, прислушалась к их негромкому бормотанию на берегу где они пузырились на песке и отступали, готовые прихлынуть снова. Она закрыла глаза, вдохнула соленый воздух, аромат шампуня и духов, которыми она воспользовалась, готовясь к этому свиданию. Ей хотелось выглядеть спокойной и непринужденной, но все же сексуальной, и чтобы было заметно, что она приложила усилия. Теперь Джо уже не была уверена, что хочет войти в кафе. Ее вдруг затошнило, она занервничала, и испугалась того, что должно произойти. И в эту секунду она услышала свое имя. Его произнес мужчина, открывший дверь кафе. Его она никак не ожидала увидеть и поняла, что не ошиблась, когда решила прийти. «На улице довольно холодно», — сказал он, стоя в дверях и глядя на похожие на пух снежинки, сыпавшиеся с неба. «Ты можешь войти, если хочешь». Джо вошла в зимнюю сказку. В зале стояла не только беседка и накрытый столик для ланча на двоих, но и переливалась огнями рождественская елка. Он добавил еще огней на потолке, к окнам были прикреплены серебристые сверкающие снежинки. «Ты все это сделал. Для меня?» Джо остановилась в середине кафе, ее кафе и разглядывала преображенный зал, вдыхала аромат домашней еды, идущей из ее кухни, осознавала, что все это он спланировал для них двоих. «Позволь мне взять твое пальто». Он сделал шаг вперед, когда Джо начала расстегивать пальто, глядя ему в глаза. Она отдала ему пальто вместе с шарфом. «Я даже не знаю, что сказать». Он повесил ее вещи в шкаф, вернулся к ней — и протянул руку, легко коснувшись Джо. «У тебя снежинка в волосах. Если бы я знал, что погода подарит нам белое Рождество, я бы не стал просить Поппи вырезать все эти фальшивые снежинки. Она так долго вырезала их вместе с Анной и Стивом. Подожди, так вот как ты все это сделал!» Мэтт улыбнулся ей. «Не сердись на Стива!» Он коснулся ладонью ее щеки. Его рука согрела ей кожу. Он помог мне установить беседку, а я взял с него обещание держать рот на замке. «Держу, пари. Тебе пришлось постараться». Джо замолчала, нервничая от его прикосновения, потому что мэт так и не убрал руку. «И ты приготовил рождественский ланч в моем кафе. Ты же не сердишься, нет?» «Вовсе нет». джони не могла думать о том, как она себя чувствует. Она была удивлена, счастлива, возбуждена, но нервничала. Сколько всего слилось воедино, но чего же было больше всего? Ей повезло. Вот что она ощущала в эту минуту. Ей повезло, что Мэт выбрал ее, чтобы провести с ней вместе этот особенный день. Это было настоящим счастьем, что такой мужчина заинтересовался ею. Джо никогда не думала о том, что это Мэтт поразит ее в самое сердце. Но теперь она поняла. Возможно, она просто не смела это представлять, потому что была бы серьезно разочарована, если бы он предпочел ей кого-то другого. Мэт убрал руку, но Джо все еще чувствовала его прикосновение. «Понимаешь, не только Стив, но и Анна, Поппи, Молли, Артур и Тилли все были в курсе моего плана». «Правда?» Джо не могла поверить, сколько всего он сделал. И все это ради неё. Но ведь Тилли не приехала из-за снега? Когда Мэт покачал головой, Джо осознала правду. «Не было никакого снега. Мне бы следовало догадаться». Она рассмеялась. Когда Тилли отменила нашу встречу, я проверила прогноз погоды, чтобы посмотреть, будет ли снежная буря в Шотландии на Рождество. Но увидела только символы, предупреждавшие о дожде. Я решила, что она проявила излишнюю осторожность. Но потом получила твою открытку и перестала об этом думать, потому что меня намного больше занимало происходящее здесь. «Ты думала, что идешь на свидание с сумасшедшим?» Эта мысль приходила мне в голову. Она улыбнулась ему в ответ. Тилли была в курсе дела, и ей было очень неприятно тебе лгать. Но Молли и Артур... «Были обеими руками за. И почему меня это не удивляет? Мне следовало догадаться, что они что-то затеяли, когда я увидела, как они ведут себя с тобой в день их отъезда». Мэтт усмехнулся. «Думаю, им понравилось все до последней мелочи. Они дали мне ключи, и Артуру пришлось сказать твоей ба, чтобы она перестала у меня все выпытывать, когда ей захотелось выяснить все детали». Я уже получил сообщение от Тиле. Она написала, что прячется в доме своих родителей и ждет сигнала, чтобы прогуляться по улицам солтхейвена. Думаю, ей очень хочется потом услышать обо всем от тебя. Но ну еще бы! Джо так много надо было обсудить со своей лучшей подругой. Пришло время признать, что она прятала свои чувства к мэту ото всех, включая себя саму. «Судя по всему, ты приложил много усилий, и все ради одного свидания. Ты бы мог просто пригласить меня. Это было бы не так интересно». Он с ней флиртовал, а Джо нервничала. Это было настоящее свидание, обещание чего-то особенного. «Ты в самом деле приготовил рождественский ланч в моей крошечной кухне?» «Вот тут я немного сплутовал», — признался мэт «Я кое-что приготовил заранее», в бунгало твоих деда и бабушки, а потом перенес всё сюда, но дело того стоило. Почему ты раньше ничего не говорил? Чтобы испортить такой момент, Мэт подошел к ней ближе и взял обе ее руки в свои. Стива уже давно не терпелось мне что-то рассказать: Держу пари, что он хотел раскрыть твой секрет. Джо всё никак не могла поверить, что зимняя сказка появилась тут, в ее любимом месте. «Стив действительно хотел поговорить с тобой, но не об этом. О чем же тогда?» «Он безнадежно влюблен в Джесс». Джо даже рот приоткрыла от удивления. «Я бы никогда не догадалась. Значит, мне нужно будет с этим что-то сделать в новом году». «Пожалуйста, сделай». Стив сводит меня с ума, все время говорит о ней и пытается набраться смелости, чтобы пригласить Джесс на свидание». Ему это почти удалось, когда он играл с ней на бильярде в пабе. Но в последний момент он опять струсил. Мэт подошел еще ближе к Джо. Но хватит думать о других. Пора сделать что-то для себя самой, Джо. И я от всего сердца надеюсь, что правильно поступил, когда устроил все это. Он замялся. Или нет? Джо посмотрела в глаза мужчине, которого она знала уже почти год с которым она проводила все больше и больше времени, и без чьего общества она уже не смогла бы обойтись. Перед ее мысленным взором промчались все те моменты, когда они вместе смеялись, шутили над тем, какой рецепт придумать. Она вспомнила, как любовалась его сильными руками, когда он каждый день относил ящик с продуктами к ней на кухню. Ей пришлось признать, что ее тянуло к Мэтту, но она отрицала свои чувства до тех пор, пока не узнала, что они взаимны. Джесс однажды посоветовала Джо обратить внимание на Мэтта, но она отмахнулась от этого предложения, думая, что он, вероятно, может выбирать из сотен женщин. Стоя перед ним теперь, Джо поняла, как сильно она влюбилась в этого мужчину. Она искала человека, с которым могла бы разделить свою жизнь, но почему-то пропускала того, кто был буквально у нее под носом. «Это ты присылал открытки и выжидал все это время, потому что тебе нравится азарт охоты?» Джо надеялась, что дело в другом. Мэт покачал головой. «Я знал, что ты еще не готова, но я знал, что готов сам. Я видел, сколько сил ты отдаешь другим людям, но почти ничего не получаешь взамен. Это одна из причин, почему я в тебя влюбился». «Ты? Ты влюбился в меня?» «Боюсь, что да. Для меня это никогда не было игрой. Так что ты скажешь, Джо? Ты готова дать нам шанс?» Она сделала шаг к нему. Теперь их лица разделяло не больше дюйма. Мэт нагнул голову, и губы встретились, и другого ответа ему не потребовалось. Они сели рядом на подоконник диван, и смотрели, как падает снег. Они держались за руки, и голова Джо лежала на плече Мэтта. «Ты помнишь, как мы переодевались на Хэллоуин?» спросил Мэтт. Она прошептала. «Да». «А помнишь, как я пожалел об отсутствии полосатых чулок?» «Я так обрадовалась, что твоя сестра их сохранила. Они стали изюминкой костюма». Джо улыбнулась, глядя, как он высвободил пальцы и принялся рисовать на ее ладони. Я не совсем это имел в виду, когда сказал «Какая жалость!». Джо села прямо, чтобы видеть его лицо. Эти слова вырвались сами, потому что я только и мог что представлять, насколько сексуальной ты была бы в этих чулках. Я подумал, что ты обо всем догадалась, когда я это сказал. Неужели ты действительно не понимала, что я чувствовал? Не понимала, «После приезда в город я была так занята, что почти ничего вокруг себя не замечала. Вот поэтому я и ждал». «Ты правильно сделал». Джо снова положила голову ему на плечо, и Мэт притянул ее ближе к себе. «Мне нужно было время, чтобы лучше узнать тебя», продолжал он, «и не давить на тебя, приглашая на свидание». «Я видел, как ты влюбилась в это кафе, в город» и поняла, что именно это место ты хотела называть домом. Мне уже давно хотелось обзавестись семьей, но пока ты не приехала, я не мог по-настоящему это представить. Я слышал, как ты говорила с дедом и бабушкой о том, как тебя разочаровала неудача в день Святого Валентина. И после этого я задумался, с чего начать. Я уже знал, что ты та самая, Мне нравилось смотреть, как зажигаются твои глаза, когда ты думаешь о новых рецептах для кафе, о том, что можно приготовить из тех продуктов, которые я привез с фермы. И когда ты начала устраивать вечера любви в кафе, мне захотелось показать тебе, что и ты кому-то небезразлична. Но мне не хотелось отпугнуть тебя или создать неловкую ситуацию. Я думала о том, чтобы устроить для тебя свидание вслепую. «В самом деле?» «Да, но я никак не могла найти никого, кто бы тебе подошел. Возможно, это потому, что мне все казались недостойными тебя». «Знаешь, я иногда думал, что ты могла бы довериться мне, спросить мое мнение об авторе открыток». «Мне не хотелось ни с кем этим делиться», — призналась Джо. «Это было для меня чем-то особенным, только моей радостью». Мэт приподнял ее подбородок и снова поцеловал Джо, на этот раз долго не отрываясь от ее губ. «Ты даже не представляешь, как давно мне хотелось это сделать». «Сделай это еще раз», — сказала она с улыбкой. И на этот раз поцелуй длился очень долго. Мэт первым оторвался от нее, но его губы были так близко к губам Джо, что она чувствовала их прикосновение. «Джо, мне нужно идти. Почему? Мне нужно проверить наш ланч, если ты не хочешь есть брюссельскую капусту, ставшую пюре, и сгоревшую подливку». Джо расхохоталась, и они снова поцеловались. Она поняла, что единственным человеком, с которым она хотела бы пойти на свидание, был Мэтт. Купидон поразил самую крупную мишень из всех мишеней ее вечеров любви в кафе.